Уже не ребёнок, но до взрослого ещё, ой, как далеко. Этому, впрочем, уже и не светит. Скорее мальчик, чем девочка, хотя в столь юном возрасте, да ещё с одинаковыми короткими стрижками. поди их друг от друга отличи. Меня осенило. Слушай, а тебя случайно не пели до да ёрла завод? А то ты не знаешь, чьё имя присвоил. Сердито огрызнулся призрак. Я много чего присваивал, всего не упомнишь. Ты что, самозванец?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 А ты ноль внимания. Зато зачем-то попёрся к чужому человеку, который всего-то пару раз на твоё имя откликнулся. Да и то потому, что приятель попросил. Где справедливость? — Мой лучший друг, — повторил призрак. — намка что ли? Так он живой. А я думал, нас обоих убили. Искал его среди... Ну, таких, как я. Но не нашёл. — Конечно, не нашёл. Он живёхонек.